Вдруг она поняла, что дело совсем не в этом. Неспособная осмыслить частности, она уловила главное. Она угадала, что Патуля заблуждается насчет ее отношения к нему. Он не оценил материнского чувства, которое она всю жизнь подмешивает в свою нежность к нему, и не догадывается, что такая любовь больше обыкновенной женской. Она закусила губы, вся внутренняя съежилась как побитая и ничего не говоря и молча глотая слезы стала собирать мужа в дорогу когда он уехал ей показалось что стало тихо во всем городе и даже в меньшем количестве стали летать по небу вороны бароня барыня, барыня безуспешно окликала ее морфутка «Мама, мамочка!» — без конца лепетала Катенька, дергая ее за рукав. Это было серьезнейшее поражение в ее жизни. Лучшие, светлейшие ее надежды рухнули. По письмам из Сибири Лара знала все о муже. Скоро у него наступило просветление. Он очень тосковал по жене и дочери. Через несколько месяцев Павла Павловича выпустили досрочно прапорщиком и также неожиданно отправились с назначением в действующую армию. Он проехал в крайней экстренности далеко стороной мимо Юрятина и в Москве не имел времени с кем-либо повидаться. Стали приходить его письма с фронта, более оживленные и не такие печальные, как из Омского училища, Антипову хотелось отличиться, чтобы в награду за какую-нибудь военную заслугу или в результате легкого ранения отпроситься в отпуск на свидание с семьей. Возможность выдвинуться представилась. Вслед за недавно совершенным прорывом, который стал впоследствии известен под именем Брусиловского, армия перешла в наступление. Письма от Антипова прекратились. Вначале это не беспокоило Лару. Паша на молчание она объясняла развивающимися военными действиями и невозможностью писать на маршах. Осенью движение армии приостановилось, войска окапывались, но об Антипове по-прежнему не было ни слуху, ни духу. Лариса Федоровна стала тревожиться и наводить справки сначала у себя в Юрятине, а потом по почте в Москве и на фронте. По-прежнему полевому адресу Пашиной части. Нигде ничего не знали. Ниоткуда не приходило ответа. Как многие дамы-благотворительницы в уезде, Лариса Федоровна с самого начала войны оказывала посильную помощь в госпитале, развернутом при Юрятинской земской больнице. Теперь она занялась серьезно начатками медицины и сдала при больнице экзамен название «Сестры милосердия». В этом качестве она отпросилась на полгода со службы из гимназии, оставила квартиру в Юрятине на попечении Марфутке и с Катенькой на руках поехала в Москву. Тут она пристроила дочь Улипочки, муж которой, германский подданный Фризенданг, вместе с другими гражданскими пленными был интернирован в Уфе. Убедившись в бесполезности своих розысков на расстоянии, Лариса Федоровна решила перенести их на место недавних происшествий. С этой целью она поступила сестрой на санитарный поезд, отправлявшийся через город лиски в Мезолаборч, на границу Венгрии. Так называлось место, откуда Паша написал ей свое последнее письмо. Глава восьмая На фронт в штаб дивизии пришел поезд «Баня», оборудованный на средства жертвователей Татьянинским комитетом помощи раненым. В классном вагоне длинного поезда, составленного из коротких некрасивых теплушек, приехали гости, общественные деятели из Москвы, с подарками солдатам и офицерам. В их числе был Гордон. Он узнал, что дивизионный лазарет — в котором, по его сведениям, работал друг его детства Живаго, размещен в близлежащей деревне. Гордон достал разрешение, необходимое для движения по прифронтовой зоне, и с пропуском в руках поехал навестить приятеля на отправлявшейся в ту сторону фурманки.